Эпилог Новая темница дорого оказалась несравнимо больше старой. ПРЕЖНИЕ: крошечный закуток, раскаленное от дыхания зноя. Нынешние: старые подземелья, длинные хвосты коридоры, которые он изучал каждый день. И каждый же день гадал, где они расположены — под городом или в пустополье. Мать рассказывала, что до нашествия забытых серединную равнину населяли людские народы. Но когда пришла молва о большой беде, местные обитатели сорвались с насиженных мест и ринулись морями кто куда. Что именно находилось за западным и восточным морями, она сказать затруднялась, не знала, но говорила, что земли в раз опустили. И после... На серединные равнины осели беглецы, а старая кровь отстроила для них новые остроги, иногда используя брошенные поселения, а иногда нет. После старые города поглотило время, а вот подземелья уцелели, достроенные и укрепленные старой кровью там, где находились новые остроги. И подсчитывая количество низких полуразрушенных или обвалившихся коридоров, Дорог склонялся к тому, что над ним ничего нет, кроме бесконечной равнины. Камни-кладки очень старые, потрескавшиеся, потолки просевшие под весом земли вездесущих корней, а воздух тяжелый и душный. Однако это и лучше крошечной коморки в старом колодце. Выхода из подземелья, разумеется, не было. Вернее, он был, но зачарованный так, что не найти, как и камни, которые не разрушить. Искра бы наверняка пробилась, но пишущим силы даровали гораздо меньше, чем помнящим. Мать говорила примерно в два раза: Мама! Постоянно вспоминая о ней, мальчик понимал, что все, все, теперь они встретятся лишь на гиблой тропе. Или в сердце Шамира, если мать не застрянет на тропе из тревожной любви к сыну, надеясь, дождаться его наверняка. И от этого становилось так, Пусто. Он всегда думал, что это больно терять близких, очень больно, а оказалось, нет, это очень-очень пусто и беззащитно, будто одежду сорвали, амулеты уничтожили и силу выпили, так что ни слова не написать, и позаботиться некому, и оберечь, и защитить, и просто обнять и Дора каждый день старался жить с этим. Больше некуда возвращаться, больше никто не ждет и никто не поможет, кроме искры. Ее метка пробилась сквозь чара похитителей и едва заметным теплом мерцала в каменной кладке. Солнце, скрытое покровом ночи, надежда, согревающая замерзающую душу. Но здесь и искре появляться нельзя, Мальчик быстро смекнул, почему он очутился в заперти и зачем вообще понадобился. Тот, кто пришел за ним, был немногословен, но глаза, янтарные глаза говорящих, объяснили многое. Им просто нужен еще один старокровный для неких грязных дел. И они ждали, когда появится возможность направить его по нужному пути заветным словом, написанным или же сказанным но не на того напали. Дорог почти не спал, и писал, писал, писал. И мать давно прописала его судьбу, и давно его об этом предупредила. И он способный ученик, сын мирный, одно из немногих пишущих, сохранивших навык работать с собственной судьбой. Да не так, чтобы она стала известной от первого до последнего вдоха-выдоха, но так, чтобы она была просто прописанной, занятой. Мальчик каждый день дорабатывал свой путь, чтобы не оставить похитителям ни одной лазейки и изменить его под себя. Пусть они старше и опытнее, но у него сильнее цель – выжить. И пусть мало что из прописанного им сбудется, главное, чтобы не сбылось чужое, чтобы не осталось ни единого клочка полей или строки для нужных слов чужих. И он выживал. И искал. Каждый день искал ту зачарованную дверь из подземелья. Потому что искры здесь появляться нельзя, сцапают и тогда все прахом. Пока искру хранят вмешательство матери и его собственное отчаянное стремление увести ее путь в сторону. Но она ведь не сдастся, не бросит, не захочет опоздать. Зря, конечно. Он попросил об этом в порыве страха и усталости. Или нет. Но точно зря боится за нее. Нынешние искры несравнимы со старыми, и другие народы старой крови ничего не знают об этом. Во что после забытых превратилось летнее солнце Шамира? Разве что безлетные понимают, но никому не расскажут. Но все-таки, пока будут силы отводить искру от подземелья, он отведет. У нее и так дело не в проворот. А у него... В глубине души Дорог надеялся на разговор с похитителями вписать его в свой путь не получилось. Та сторона тоже защищалась от чужих вмешательств изо всех сил. Но мальчик надеялся, что когда-нибудь им надоест ломиться в его судьбу силой, и они придут поговорить, хоть кто-нибудь из самых последних и не особо важных помощников. Вот бы из первых рук хоть немного сведений вытянуть, а потом можно звать искру, если самому драпануть не получится. Но потом. А пока Торок закончил творить очередное напутствие самому себе. Устал, потер кровоточащие пальцы и присел отдохнуть. И сразу же вскочил, насторожившись. В одном из коридоров раздались шаги. Тихое, легкое и неторопливое. Сердце пишущего чуженно забилось. Неужто вожделенный разговор? Или все-таки искра? А оказалось ни то, ни другое. Из пыльного сумрака низкого коридора, оттуда, где точно был тупик, вынырнула тонкая и очень знакомая фигурка испачканная шубка, порванная в подале длинная юбка, растрепанная темная коса и светлые янтарные глаза. Дорог помнил их спокойными, отрешенными, а теперь они горели решимостью. Нема, пробормотал мальчик, и тебя? Нет. Хриплый голос, говорящий, звенел от гордости. Я сама нашла по пути искры. Я ее направила и узнала путь. Хочу помочь. И снова этот незнакомый, решительный и боевой взгляд. Хватит прятаться и бояться. Всем нам. От этого не скроешься. Дурак слабо улыбнулся и впервые за долгое время расправил плечи. Позволил себе выдохнуть и сразу же снова напрягся. «Отсюда не выйти!» — вздохнула Стала. «Который день бьюсь, нет выхода!» «Выведу!» — твердо пообщала Нема. «Направлю!» «Сил не хватит!» — он качнул головой. «А мощнее!» «Хватит!» — говорящая не собиралась сдаваться. «Я же прошла! Так!» «Так!» — вынужденно согласился мальчик. Но не всегда выйти так же легко, как войти. Нема улыбнулась. Они старые, эти с чарами. Они имеют то, что мы потеряли, но не имеют того, что есть у нас теперь. И мы вместе, так? Хитро прищурилась. Дорок расплылся в понимающей улыбке. Когда-то они играющие, повторяя за родителями, пробовали смешивать чары. И иногда получалось. Слово на слово и слово за слово. Там еда. Говорящая указала на тот коридор, по которому спешила к пишущему. Голодный? Я очень. Три дня до тебя. Почти ничего. Это так кормят? Угу, мальчик скривился. Подбрасывают откуда-то и всегда в разные места. Я же им живым нужен. Перекусим, решила нема. И прочь, есть дело. Какое? — загорелся Дорог. Он еще не верил до конца в силу говорящей. Но надежда уже расправила крылья. Тем более, что их не двое, нет, их трое. Верно прислалась вестникам очень полезную посылку. Он не прикасался к чарам искры пока, ждал подходящего момента. И забытый с ним, с разговором, Вряд ли пишущий нужен настолько, чтобы кто-то рискнул раскрыться. И вряд ли ему стоит так рисковать. Пора. Мальчик быстро зашарил по карманам грязных штанов. Но достать посылку с чарами не успел. Воздух сгустился и стало очень душно. Нема побледнела и попятилась к дорогу. Оттуда? Откуда она пришла? Потянулась тутнистым медленным, обманчивали ленивым ветром и жарой зноя. Конец первой книги. Новосибирск. 2014-2021 годы.